Глава четырнадцатая. Обдолбанные придурки. Увидев меня, Аркан засуетился. Он настоял на том, чтобы заклеить щеку пластырем и подтвердил, что теракты в это время суток не происходят. Острый стресс, связанный с выбросом адреналина, постепенно сменялся у меня ужасом от того, что ночное приключение, судя по всему, не было случайностью. В худшем случае это было покушение, в лучшем предупреждение. Мне показалось, что спина моя покрылась холодным потом и захотелось немедленно поделиться своим ужасом с Арканом. Но я отмел эту мысль как совершенно безумную. Я и так уже много чего кому наговорил. Я почувствовал острую потребность позвонить Антону и Моте, несмотря на глубокую ночь. Но я понимал, что невнятная история о неслучившейся аварии вряд ли покажется им правдоподобной. Они просто успокоят меня и посоветуют поспать. Аркан словно прочтя мои мысли сказал мне: не волнуйся, все же обошлось. Какой-то обдолбаный н придурок сел в тачку и вообразил себя гонщиком. Ты же заметил, у нас все курят, а идиоты после этого еще и за руль садятся. Хочешь, иди спать, я тебе постелю на коврике. Но я был так перевозбужден, что о том, чтобы уснуть, не могло быть речи. Красиво, свободно, бедно. И несправедливо. Тогда я попытался отвлечься разговором с Арканом, которому тоже не спалось. Аркан, а как вообще жизнь в Израиле? Жизнь проходит и в Москве, и в Нью-Йорке, и в Иерусалиме, потому что жизнь проходит не в стране, а в тебе самом. На самом деле Израиль маленькая провинция, довольно бедная по европейским понятиям. Народ ленивый и крикливый, политики продажные и тупые. Ну у тебя же есть своя тусовка. Есть, но маленькая, такая маленькая, что друзья и враги одни и те же люди. Я слушал недоверчиво, потому что давно был влюблён в Израиль, в легенду, построенную тремя поколениями посреди засоленной и заболоченной пустыни. Меня завораживала смесь хайтека и пионерского духа. А тут Аркан говорит б о л о т о глупость, налоги, чванство. А как же романтика? С другой стороны, ему виднее, но Аркан не унимался. Сначала мы все приехали, как в сказку, нашу сионистскую сказку. Все были молоды и счастливы, что сбежали от совка и родителей, учили иврит, поступали в университеты, писали стихи и прозу. Потом началась брачная лихорадка. Все перевлюблялись, стали уводить друг у друга ж е н и подруг. Потом и это надоело. Стали копить деньги. На деньги тут не скопишь. Наоборот, залезешь в долги. Аркан выразительно огляделся, как будто изучая обстановку, вогнавшую его в долги. Обстановка не впечатляла. Я совершенно не оценил скепсис Аркана. Все равно сказал я: "У вас красиво и свободно". Да, подумав, сказал Аркан: "У нас красиво и свободно". Жалко вот только что бедно и глупо и несправедливо. Я загрустил. Легенду не отменили, но у нее оказался комментарий. У всех легенд есть комментарий. Пора спать, сказал Аркан. Утро вечером у м у д р е н е е Он п о с т е л и л мне, правда, не на коврике, а на красном диванчике, на котором поместились только сто пятьдесят сантиметров из моих с т 5 е м с я т пяти. Но перелет, гости и автомобильный инцидент так утомили меня, что я немедленно отрубился. Про к р а с т и н а ц и я Ночь прошла великолепно. Утром Аркан доставил к к о л ч е н о г о м у столику две чашечки дымящегося кофе. Я оценил такой способ пробуждения и начал день с того, что умывшись и приведя себя в порядок, пять раз подряд обыграл Аркана в нарды. Потом я заметил, что уже час дня и расследование застопорилось. Аркан начал набирать номер Варкиса, но у того не отвечал телефон. Мы сыграли еще три партии. Аркан проиграл две из них. В перерыве он сварил еще кофе и опять позвонил Варкису. Варкиса не было. Я занервничал. А если я пойду один, озабоченно спросил я, то тебя пошлют к черту, беззаботно сказал Аркан. Не дергайся, ты же не в Москве. Здесь л е в а н д Ближний Восток подразумевает расслабление и созерцательность. Появится твой Варкис, куда он денется? Меня начало немного колбасить. Это мое обычное состояние, когда я не делаю чего-то нужного. Это что-то иногда важное, а иногда и полная фигня становится прямо кармическим долгом. Тогда у меня появляются все признаки стресса, вплоть до изжоги. Прокрастинация. Лечится плохо или вообще никак? Я был так раздражен, что отказал Аркану в очередной партии в нарды, чем явно его расстроил. Чтобы объяснить отказ, рассказал про изжогу и спросил, нет ли у него какого-нибудь средства против нее. Лекарств у Аркана не оказалось никаких, но он сказал, что может сходить в аптеку. Я отказался из вежливости. Через пять минут Аркан еще раз набрал номер и вдруг заговорил на иврите. Я тяжело выдохнул. Варкис наконец взял трубку. Договорив Аркан объяснил, что местные армяне по-русски не говорят, и даже к армянам из Армении относятся настороженно, так как живут отдельно чуть ли не две тысячи лет. Он сказал, что в а р к и с пойдет к главе коптской и е р у с а л и м с к о й общины Морка Сухакиму, перезвонит через час. В старом городе все рядом, и вопросы решаются быстро. Вот тебе и л е в а н т Мне стало немного неловко от того, как легко я потерял терпение. Я немного успокоился. И з ж о г а прошла само собой, и я продолжил обыгрывать а р к а н а в нарды. Ровно через час зазвонил телефон. м о р к а с Хаким ждет меня прямо сегодня в старом городе, в коптском пределе храма Гроба Господня. Хорошее название для места встречи. Аркан объяснил мне, как найти храм, а про коптский предел предложил спросить у полиции, которая там дежурит. Он заодно рассказал, что коптов крестил сам евангелист Марк, который работал под конец жизни епископом в Александрии, где и был похоронен с почетом. В девятом веке тело Марка неудачно выкрали из могилы венецианские купцы, благодаря чему в Венеции появились мощи с отличным, если не сказать безупречным, п р о и н а о н с о м Это тебе не с 4 5 о р о к й зуб Спасителя или двадцатитысячный кусочек животворящего креста? У нас появилась возможность пить кофе по 15 евро за чашечку на Сан-Марко? А у венецианцев возможность нам его за такие деньги продавать. Я в ответ напомнил каноническую школьную легенду о том, что Шампольон совместил иероглифические картуши фараонов с их греческими эквивалентами и так расшифровал иероглифы. На самом деле это полуправда. Без знания коптского языка Шампольон и его последователи не смогли бы полностью восстановить древнеегипетский язык. И мы бы так ничего и не узнали о сложном противоречивом устройстве параллельного мира у египтян. Кстати, само слово копт — это арабская транслитерация греческого слова египтянин. Искривленное пространство. Мы вышли вместе. Аркан пожелал мне удачи и отправился в банк, решать скопившиеся за годы проблемы. Я, доехав на такси до Явских ворот, прошел через них. Поглядел на башню Давида и попал в ряды арабских торговцев деревянными крестами, старыми монетами, кальянами, игральными и географическими картами, святой водой, сандаловым деревом, кофейными сервизами, святой землей, открытками и всеми остальными прелестями арабского Средиземноморья с христианским уклоном. Ориентируясь по гугловской карте, я добрался до храма Гроба Господня и попытался почувствовать себя крестоносцем. Я ожидал, что на месте распятия Христа будет стоять что-то величественное, не хуже мечети Алякса, построенной на месте вознесения Магомета. И был разочарован. Храм показался мне довольно темным и неуклюжим. У входа дежурили трое израильских полицейских в бронежилетах и в полной боевой выкладке. Я решил пройтись по храму. Через пять минут я совершенно запутался. Мне вдруг показалось, что здесь искривляется пространство. Повернув от входа направо, я стал спускаться вниз по каменным в ы щ е р б л е н н ы м ступеням. На стенах вдоль лестницы были вырезаны кресты не самой правильной формы и разного размера, от спичечного коробка до сигаретной пачки. Я провел по ним указательным пальцем. Похоже, что их вырезали крестоносцы, гордые захватом Иерусалима. Я сразу вспомнил семейную легенду, согласно которой мой дед также расписался на рейхстаге в 1945 году, выбив пулями своего наградного вальтера самое короткое матерное слово русского языка. Затем я спустился в зал без окон. Очевидно, он располагался ниже уровня земли. На полу и на иконах отчетливо проступал армянский шрифт. Я спустился еще ниже и ничего не понял. Зал освещался витражными окнами, в которые явно светило солнце. Я повернул, поднялся обратно и опять пошел направо. Неожиданно я оказался в с т р о й н о м симметричном маленьком костеле. Чистый пол, яркий свет, элегантно вмонтированный в стену орган, современный дизайн, лавки покрытые лаком. На лавках отдыхали европейского вида туристы. В самом центре одного из пределов храма стояла часовня, куда вела огромная очередь. Человек пятьдесят. Я понял, что воскресенье Христа произошло именно там, но поскольку с тех пор здесь многое изменилось и оригинальная обстановка исчезла бесследно, я решил, что стоять в очереди не буду. Я обошел часовню и оказался в небольшом темном зале, больше всего напоминавшем пещеры для тайных собраний первых христиан. Темные, грубые каменные стены, земляной пол. Маленький почти черный покосившийся алтарь, ни одного окна, ни одного человека. В конце зала освещенного старой лампадой прямо в полу темнела дыра. Я сунул руку, пустота. Бросил камешек. Звук падения раздался секунд через десять. Я вышел из пещеры и увидел застекленную витрину, в которой торчал ярко освещенный кусок скалы. Судя по всему, это была г о л г о ф а На нее вела с другой стороны отдельная лестница. Я поднялся на Голгофу и постоял, ожидая каких-то мыслей, но с мысли сбивали туристы, которые фотографировались в самый идиотский позе из возможных: вставали на колени спиной к алтарю и лицом к фотоаппарату и засовывали правую руку куда-то далеко вниз. Я сообразил, что они савали руку в специальную дырку, чтобы коснуться Голгофы. Торжественные улыбки скрюченных людей, позирующих перед камерой, немного расстроили меня. Я вернулся к выходу и спросил у полицейских, где копты. Они показали в сторону. Храм начал меня очаровывать. Эвклидова геометрия в нем не работала. Я вошел в кривую дверь и по узкой лестнице спустился в длинный зал, где вдоль стен сидели несколько худых, невысоких чернокожих людей в бежевых балахонах. Они даже не посмотрели на меня. Но пройдя этот зал насквозь, я очутился на улице, точнее, на крыше храма. Первое, что я увидел, было с о х н у щ е е на веревках белье, просто ни кальсоны, рубашки, все застиранного белого цвета. Решив, что для первого раза хватит, я осторожно подошел к краю крыши и сел, свесив ноги. Мне надо было собраться с мыслями. Храм Гроба Господня воздвигнутый там, где Иисус Христос умер земной смертью, оказался местом непростым. Коптский предел, храма Гроба Господня. Насидевшись, я решил, что хватит мне избегать расследования под туристическими предлогами, и пошел отыскивать Моркаса Хакима. Коптский предел храма мне сразу понравился: б е л н ы е без фресок с т е н ы на стене напротив входа несколько иконы, лампада. Иконы как рисунки детей или п и р о с м а н и Фигуры плоские, лица крупные, мелкие детали не прописаны. Глаза большие и смотрят на тебя в упор. Я прошел мимо группы молящихся в длинных белых одеждах. Все они были босые, но в шапках. Я обратился к ним, назвав имя Моркас. Один из них поднялся и жестом пригласил меня следовать за собой. Это был очень худой старик в белой рубахе и коричневой шапке, напоминающей по форме шапки заключенных Асвенцема. Он и оказался Моркасом. Сразу выявилась проблема. Моркас не говорил по-английски. Он знал греческий в рамках межконфессионального общения, арабский и коптский. На помощь был призван мальчик лет тринадцати, и мы втроем прошли в маленькую комнату с выбеленными и звездкой стенами. Вдоль одной из стен спускалась тонкая ржавая водопроводная труба, с которой стекали капельки воды. Моркус сел в темное кресло с подлокотниками, напоминающее маленький трон императора в изгнании. Мне было предложено сесть на крошечную деревянную скамейку. м а л ь ч и к остался стоять. Я старался говорить самыми простыми предложениями, чтобы он понимал и переводил правильно. Конспект нашей беседы выглядит так: Мне нужна помощь. Два человека умерли. Мой друг и его жена. Мне кажется, что это связано с монастырем д е р э л ь б а х р и или с женщиной фараоном Хатшепсут. От чего они умерли? Друг умер по неизвестной причине. Когда люди вошли в дом, он лежал мертвый с отрезанной головой. Жена через месяц покончила с собой. Почему Дейр Эль Бахри? Через несколько дней после смерти друга ко мне пришел странный человек и сказал, чтобы я печатал в газетах слова Дейр Эль Бахри, Калипсол, одиночество и число два, два, два, четыре, шесть, один, два, Когда я произносил число, а мальчик переводил его. Мне показалось, что и без того худое серо-коричневое лицо Моркаса еще более п о с е р е л о и осунулось. Он потребовал произнести число еще раз. Мальчик переводил, а он повторял за мальчиком. Two, s n u f Two, s n u f Two, snuff. o u r fto. Six, so. One, way. т снав a f one, way, five, Tio. Мне на мгновение показалось, что я разговариваю с Тутмосом Первым. Моркус покачал головой и что-то сказал мальчику. Мальчик обратился ко мне. Не один два. Двенадцать. Двенадцать? Да, медснав. Медснав. Мрачно подтвердил Моркус. прямо как концессия О двенадцать подумал я. А про один пять он вообще ничего не знает, объяснил мальчик. Неважно, что означает число без пятнадцати. Некоторые люди называли его числом жизни. Что такое число жизни? м о р к а с посмотрел на небо и ответил вопросом на вопрос, прочертив в воздухе треугольник. Человек, пришедший к тебе. Упоминал шкатулку последнего приюта? Нет, немного растерянно ответил я. Кажется, нет. Но про эту шкатулку что-то говорила жена друга, та, что потом покончила с собой. У человека, который приходил к тебе делать заказ, был выбрит затылок, так? Я о ф и г е в а я механически повторил его треугольный жест. Да. После минутной паузы и рассматривания меня в упор м о р к а с вдруг выдал: "Это большой человек, плохой человек. Хат. Хат? Что это такое? Кто это? Хаты, плохие люди, почти не люди. Апостол Марк написал Евангелие и крестил мой народ." Египтяне отказались от старых богов и приняли Христа. В Дейр-Эль-Бахри построили монастырь рядом с храмом Хатшепсут. Но монахи оказались еретиками. Они называли себя хатами в честь женщины фараона. Они женились на собственных сестрах. Они отрезали головы своим врагам. Они приносили людей в жертву своим египетским божествам. Мы разрушили монастырь, прокляли и изгнали их из Египта, но они не исчезли. Куда они делись? Что случилось с ними? Рассеялись по свету. Во время одного из крестовых походов римская церковь нашла записи хатов на коптском языке. Они не смогли их прочесть. Тогда католики обратились к нашей церкви. Мы им не помогли. Римляне тоже еретики. Они не могут победить хатов. Несправедливая вера мешает воевать даже за праведное дело. Сегодня самое страшное происходит за океаном. Хаты почти получили нового лидера. Больше я сказать ничего не могу. Давно римская церковь обращалась к вам, спросил я с некоторой надеждой. У нас говорят, что тридцать поколений назад. Я был разочарован, но не сдавался. А что все-таки означает это число? Моркус вместо ответа довольно странно перекрестил со открытой ладонью, затем приподнял руку и сказал что-то вроде нто фо у ну типа, после чего замолчал. Я понял, что мне пора уходить. Я оглянулся на мальчика. This is a blessing. Это благословение, сказал мальчик. Я поднялся, поблагодарил его и ушел благословленным. Аудиенция длилась не больше пяти минут. У Явских ворот я остановился и, поколебавшись, решил не брать такси, а вернуться пешком. С изумлением я заметил, что такой привычный в последнее время страх отпустил меня. Что за парадоксы сознания? Я только что узнал, что мы вступили в конфликт с древней ужасной организацией. Но мне было не столько страшно, сколько интересно. Неужели природа моего страха в том, что я боюсь собственного осуждения, а не неприятностей как таковых? Или коптское благословение подействовало? Я шел медленно и спокойно, как очень уверенный в себе турист. На площади с и о н а мне встретил с я знакомый нищий с длинными седыми волосами. В этот раз он пел голосом шахрина: а н е спешит ы нам в спину стрелять. Это никогда не поздно успеть. Лучше дай нам да танцевать, лучше дай нам песню да петь. Я дослушал песню до конца, подумал, что раньше, пожалуй, не д о о ц е н и в а л ч а й в бросил в гитарный чехол шекель, еще раз сориентировался по карте и пошел домой. Мне было о чем подумать. Мы охотимся на хатов, они охотятся на нас. Прекрасно. Я был готов на войну с самыми с адскими силами зла, лишь бы не воевать самим собой. И еще я подумал, что я согласен на многое при условии, что липкий навязчивый страх не будет больше преследовать меня. Но я не хотел себя обманывать и понимал, что все равно будет. Ладно, но хоть не сегодня, хоть не сейчас. Выйти на связь с центром. Я вернулся к Аркану и попытался выйти на связь с центром. Это оказалось не так-то просто. Антон не брал трубку своего секретного телефона и не отвечал на сообщения. Я набрал Мотю. м о т и н секретный телефон был просто выключен. Тогда я плюнул на безопасность и позвонил им на обычные номера. Никто не отвечал. Я начал волноваться. Позвонил Маше на работу. Маша была сухая официально. спросила о планах и пожелала успеха. Я расстроился. Кажется, наш скандал грозил затянуться. Позвонил маме и сказал, что у меня все хорошо. Пришел а р к а н и накормил меня стейками. После еды я снова попытался дозвониться до Антона с Мотей и снова безрезультатно. У меня появились нехорошие предчувствия. Мы снова сели играть в нарды с Арканом, и я вдруг начал проигрывать. В это время зазвонил мой секретный телефон. Антон, это ты? Ну слава тебе, господи, что случилось? Почему вы, Смотей, не берете трубки? Случилось. Смотей, у меня оборвалось сердце. Что опять? Упавшим голосом спросил я. Опять, расстроенно сказал Антон. Опять у него сердечный припадок. Фин директриса. Жить без нее не может. Бьется в истерике. Как известно, история повторяется дважды, а для дураков трижды. Я только что ходил с ними в кино. Антон, не выдержал я. Я тут рискую жизнью. На меня наезжают Мерседесы. Иерарх коптской церкви, духовный пастырь старейшего народа на земле, считает, что у меня появились фундаментальные проблемы в жизни. А ты рассказываешь мне про очередной сексуально-финансовый кризис этого п и з д о с т р а д а л ь ц а Подожди, объясни спокойно и внятно. Какой Мерседес на тебя наехал? Чем конкретно напугал коптский иерарх? Я рассказал про ночное приключение, будучи уверен на сто процентов, что Антон не придаст ему никакого значения. и ошибся. Антон заставил меня рассказать историю несколько раз и честно подтвердил, что она более чем странная. Испугавшись, что я испугаюсь, он переключил меня на рассказ про Моркаса. Ему он поверил гораздо меньше. Истории про изуверские практики хатов его не убедили. Зачем иерарху нам врать, Антоша, не понял я. Слушай, ну какое там древнее тайное общество? Что за дешевая конспирология? Я верю в сумасшедших отморозков, но я не верю, что этим отморозкам много тысяч лет. О них бы все знали. м о р к о с сказал, что в Ватикане они х знают. В Ватикане? Чуть не ф ы р к н у л Антон. Вот если бы они х знали в ЦРУ или в соседнем с тобой МАСАДе или в ФСБ? Моркас не связан со спецслужбами. Он указал только на Ватикан. Неожиданно Антон смягчился. Ладно, в Ватикане тоже есть спецслужба, и она ничуть не, не менее профессиональная, чем ЦРУ или ФСБ. п о е з ж а й в Рим. Я пришлю тебе в помощь Матвея. Насколько я понимаю, у вас обоих есть визы. Будешь спасать всех нас от древнего тайного общества, а в крайнем случае спасешь старого друга от несчастной любви. Антон, нам не нужны визы, нам нужны связи в Ватикане. Может взломать их сервер и вписаться в какой-нибудь список гостей? Антон замолчал. Похоже, что на канцелярию римского папы у Антона прямого выхода не было. И Я бы очень удивился, если бы был. Но ты твердо убежден, что копты отправили тебя к католикам? Уточнил он после паузы. Они сказали, что католическая церковь тоже в теме этих хатов. Уже восемьсот лет как. Я подумаю, со вздохом сказал Антон. Созвонимся ближе к ночи. Что у нас с ф ф Ничего. Его пробили по всем базам, нет такого человека. Визитка придуманная. Сотовый записан на имя какого-то бомжа из Питера. Пеленговать и прослушивать телефон стоит б е ш е н ы х денег, потому что дело очень противозаконное. Да и скорее всего этим телефоном он пользуется только для разговоров с ПИР т h к н о л о i и s Вот так. Матвей завтра тебе в Риме все расскажет подробнее. Удачи. Тебе того же. Семейные ценности. Я выпил кофе заботливо приготовленный Арканом и набрал телефон а н и Он был выключен. Тогда я виновато посмотрел на Аркана и сел за его компьютер. Аркан понял, что его писательский труд отменяется. Он не расстроился и пошел, как он сказал, устраивать свою личную жизнь на сегодняшний вечер. Послушай, спросил я его, остановив в дверях. Ты можешь объяснить мне, почему наше и ваше поколение, достигнув более чем солидного возраста, так и не научились устраивать свою личную жизнь на какой-то стабильной основе? Почему ты, я, Моти и еще много разных хороших людей вокруг нас так хотят походить на одиноких волков? Если они и начинают жить с женщинами, то на них не женятся. Семейное счастье только у Антона, но это исключение, которое подтверждает правило. Почему так? Ты знаешь, я думал об этом. Аркан задержался в дверях и даже снял к о в б о й с к у ю шляпу с лысого черепа. Дело в том, что мы глобально не удовлетворены тем, как мы живем, и воображаем, что с каждой новой женщиной начнем жизнь сначала, и боимся, что, когда мы о с т е п е н и м с я и выберем себе наконец жену, то расстанемся даже с мечтой о новой жизни. А эта мечта нам так дорога, потому что в вечную жизнь мы, кажется, не верим. Мы же все в душе Альфонсы. Мы хотим, чтобы женщина вывела нас в люди. Сформировала нас, вдохновила на великие свершения, а женщины способные на это редкость, да? А я думаю, что это наплевательское отношение к классическим ценностям, особенно к семейным. Издержки шестидесятых, в о д сток, секс, д р а г с рок-н-ролл. Возможно, ты прав, грустно сказал Аркан и ушел за очередной мечтой о новой жизни. Конец четырнадцатой главы.